Глава 12. Invisible. Невидимый. Элисон Мое. Несколькими месяцами ранее. Воскресенье, 4 марта. Хотя отношения Алиры с братом и снохой не были особенно тёплыми, их присутствие развеивало скуку обеда. На неделе гости обедали в городе, а по выходным была традиция собираться за одним столом в полдень и на закате. Херардо и Тельма умели поддержать беседу, а Алире было трудно вести себя, как обычно, в присутствии Адриана после всего того, что случилось накануне. Пусть мысль о том, что она все еще желанна, согревала куда сильнее, чем она могла себе представить. А ведь эти мечты могли бы стать явью. Стоило признать, что ее разумное поведение все испортило. Старший брат сохранял лицо за обедом, отложив спор насчет жильцов до тех пор, пока он не застал сестру одну, убиравшую со стола, пока остальные пошли вздремнуть, как всегда делали по воскресеньям. — Ты должна была мне сказать, — бросил он. Херардо внешне напоминал отца, среднего роста, темноволосый, крепко сбитый, но не унаследовал ни его силы характера, ни хороших манер. — А ты бы не согласился акварировала Алира. Конечно. Для начала ты перенесла мои вещи в другую комнату, хотя на третьем этаже была свободная спальня. А Адриан и Дуния могут переехать на второй. Никуда не переезжать не будут. А свободная комната уже сдана на выходные. Я ничего им не скажу, и надеюсь, ты тоже. В любом случае, благодари Тамаса, что тебе не пришлось жить в башне. И вообще, какого чёрта ты в это лезешь? «Как я понял, ты решила выкинуть меня из дома. Но это и мой дом тоже». Алира саркастически усмехнулась. Брат говорил так, будто обожал старинный особняк. Но тон его выдавал. Она считала, что если бы их дом располагался в центре города, где цены на квадратные метры взлетают до небес, она бы с радостью сама его продала. К счастью, ситуация была обратной, особенно сейчас, когда кто угодно может заполучить дом в деревне бесплатно. Кто теперь захочет покупать особняк? Никто. С появлением скваттеров в Алкеларе все изменилось. Но Херардо уперся. Он продолжал использовать особняк как дойную корову для своей семьи. Алира многие годы выслушивала его надменные рассказы об их предках, сыгравших огромную роль в истории провинции и страны, когда приглашала друзей в гости. «Конечно, это так, но сейчас владелец я», — напомнила она. «Это нигде не записано. А поскольку у тебя нет детей, все отойдет хану. А значит, наше мнение тоже весомо». Комментарий брата задел Алиру. Они и впрямь не подписывали никаких бумаг, а просто исполняли волю родителей. К тому же их мать все еще была жива. Еще ни разу Херарда не преподносил ситуацию в таком разрезе. Он как будто угрожал ей. Женщина заметила скрытое желание от нее избавиться, чтобы занять ее место. И ей стало дурно. «Ладно, если хочешь, давай спросим Хана», — заявила она, теряя терпение. «Или просто скажем ему, что если он хочет что-нибудь получить в наследство, на это придется тратить деньги. Твои деньги, разумеется. А то как здорово проводить выходные бесплатно. Может быть, я дал бы тебе денег». «Если б ты попросила, а не впускал бы в дом посторонних». «Ну, конечно. Твоя жёнушка разрешит тебе тратить по восемь сотен евро ежемесячно?» «Думаешь, в противном случае я бы к тебе не обратилась?» Молчание брата говорило само за себя. И Алира продолжила. «И это минимальная сумма, чтобы оплатить счета и поддерживать порядок. Надеюсь, ты понимаешь, что мне самой не нравится происходящее. Но выбора у нас нет». Похоже, спор между ними был исчерпан. Тем же вечером, когда к хозяевам присоединились Херардо и Тельма, разговор снова перетек на новых соседей из Алкелары. Аманда перетащила телевизор в гостиную, а друзья расположились в креслах и на диване, чтобы посмотреть ее фильм. «Сейчас я вам покажу, что я сделала». Объясняла она, проверяя соединение с компьютером, и вам все станет понятно. У меня было много времени на съемки в выходные, а они не были против, спросил Томас. Нет, а должны были? Мужчина пожал плечами. Они искали уединение и, наверняка, хотели сохранить свою жизнь в тайне. А мне кажется, они как раз хотят поделиться своими достижениями. «Не все такие упертые, как ты», — бросил Хирардо, но Томас пропустил комментарий мимо ушей. Алира сидела в своем кресле, подтянув колени к груди и водрузив на них подбородок, и старалась не упустить ни единой детали. Как и младшего брата, ее удивило, что герои фильма были не против попасть в кадр. Алира по привычке относилась к происходящему с подозрением, но старалась не зацикливаться. То, что ей хотелось скрыть деревню от посторонних глаз, оградить от слухов, как нельзя вскрывать старую могилу, не значило, что другие разделяли ее взгляды. Они нуждались в новых соседях, таких необычных с виду, открыто говоривших о своем жизненном опыте, решениях, мечтах и проектах. К примеру, Палома и Педро были всего на 4-5 лет старше Алиры. Он прежде был плотником, а она горничной. Они неплохо зарабатывали, но по нелепой случайности лишились своих мест. Они говорили так, будто Алкилары стал для них стимулом к существованию. Алира втайне уважала их за отважное решение начать жизнь с чистого листа в своем возрасте. В то же время она винила новых знакомых за их авантюризм. Может быть, Педро просто был лентяем, который не смог адаптироваться к новым веяниям в профессии. Полому могли уволить за то, что она плохо выполняла свою работу или воровала. Алира хорошо разбиралась в ситуации. Она была уверена, что человек, который всегда готов к работе, никогда без он не останется. Нынешнее финансовое положение в доме было далеко от идеала. Но она ничего не могла поделать как с ним, так и с патриархальной системой наследования согласно которой они должны были жить сельским хозяйством и скотоводством, которая заставила людей переехать в город, которая работала на руку лишь налоговикам и в целом была чересчур запутанной. К своему удивлению, Алира вдруг поняла, что во всем винит систему. Так она скоро перестанет отличаться от тех, кого сейчас критикует. К Мальве женщина испытывала смешанные чувства. Как и Домер, она изучала высшую математику и вообще была умницей, помимо того, что весьма симпатичной. Какое-то время она занималась наукой, потому что преподавание ее не прельщало, как она рассказала репортерам. Но потом решила сменить жизненный уклад на менее традиционный. Алира подумала о родителях девушки, которые платили за ее учебу, чтобы в результате та приехала жить в заброшенную деревню, месить цемент монтировать трубопроводы, рыть каналы и молотить. А еще женщина думала об отце Дамера, с которым вскоре должна была познакомиться, и ей не терпелось узнать, что он сам думает о той жизни, что избрал его сын. «Ведь он делает почти то же самое, что и я», — размышляла она. «Я тоже работаю в саду, забочусь о близких и о доме. А с тех пор, как в доме появились жильцы, «Еще и еду готовлю». Среди новых соседей была семья из Аргентины, у которой отобрали за долги дом, потому что взрослые потеряли работу и не могли выплачивать ипотеку. Юная помощница медсестры, увлекавшаяся нетрадиционной медициной, йогой и медитациями. Пара клерков, присытившихся прежней жизнью. Программист, который работал теперь в школе. Семья румын с двухлетней дочкой – молодая пара, отчаявшаяся найти работу, но мечтавшая жить вместе, певец из хора и несколько тридцатилетних специалистов холостых и женатых. Это было сообщество, являвшее собой полную противоположность обитателям поместья, равное и адекватное. Алира поймала себя на том, что мысли о соседях вызывают у нее возмущение. Какое она имеет право их судить? чем эти люди ей насолили, что она так предвзято к ним относится. Они ведь без году неделя знакомы. Она всего лишь дважды говорила с домером, с утра возле голубятни и у водозаборника. Юноша оказался общительным, открытым и любознательным, полной ее противоположностью. Всю остальную информацию женщина получила из материала Аманды, которая обращала внимание на любые мелочи, в том числе из простого любопытства — но по большей части она хотела узнать побольше о людях, не укладывающихся в привычные рамки. Мозг работал без устали, обрабатывая информацию. Все герои фильма носили одинаковую одежду — джинсы, футболки, кроссовки и шляпы или соломенные панамки. Некоторые, правда, надевали футболки поверх рубашек. Многие мужчины отращивали бороды, почти у всех были короткие стрижки, но с единственной тонкой косичкой. Также почти у всех были татуировки и пирсинг. Соседи работали круглые сутки, насколько хватало сил, и напоминали муравьев, трудолюбивых, целеустремленных и неутомимых. За весьма краткий срок они установили солнечные панели, подвели воду и канализацию к обжитым домам, в которых успешно законопачивали дыры с помощью ветоши, собрали утеплители из перерабатываемого мусора, огородили загоны для скота поскольку помимо кур у них была пара коров и несколько кос и лошадей. Перемены в старом городе сложно было скрыть, но гораздо больше Алиру удивили настроения новых соседей. Они радовались тяжелому труду и совсем не жаловались. Аманда расспрашивала их о жизни, а они, все как один, твердили, что им нравится созидать. Заинтригованная Алира следила за происходящим на экране. Нечто необъяснимое таилось во взглядах новых знакомых. Особенный блеск, какой она не встречала раньше ни у кого. Будучи крайне подозрительной, женщина задумалась, не принимают ли они наркотики. А как еще объяснить то, что они говорят с таким рвением? Может, они секта? Эти люди хотели создать общество с нуля, как они утверждали с самого начала. А в случае с Салкилары их мечта обретала новый смысл. Возрождение из руин. Они хотели создать открытое, самодостаточное и самоуправляемое общество, к тому же экологичное и не вредящее природе. Они провели несколько собраний и обозначили круг задач, а потом решили, что для этого нужно и кто за что будет отвечать. «Мы прибыли сюда», — объяснил молодой человек, который решил уехать, чтобы воссоединиться со своей девушкой, без гроша в кармане. «В городе нам нечего было есть. В Мадриде только за аренду нужно платить от 700 евро. Мы верим в свободу и независимость», поддержала его спутница, широко улыбаясь. «Конечно», — саркастически бросил Херардо. «Они же не платят налоги и закрывают счета за свет, воду, канализацию и недвижимость». «В том-то и дело», — поддержала Тельма. Это государство должно им приплачивать. Они ведь преподают урок нам всем. Это мелкая худышка Тельма. Как хорошо она сохранилась, — подумала Алира. Женщина казалась на первый взгляд юной девушкой, щеголяя густыми длинными светлыми волосами. — В мире есть места, где правительство платит молодым семейным парам за то, чтобы они могли переехать жить в деревню, — сообщила Аманда. Например, в Швейцарии или Италии я об этом читала. Да и в некоторых городах в Испании тоже есть такие предложения, хотя и поскромнее. Например, семьям с детьми предлагают жилье в тех деревнях, где собираются закрыть школы из-за нехватки учеников. По-моему, любой вариант будет удачным, если он сможет остановить процесс запустения. Алира слушала их и дивилась. Почему они думают не так, как она? Они искренне говорят или просто прикидываются? Семья Аманды продала свой дом и уехала, о чем никогда не сожалела. Неужели ее волнует проблема депопуляции? отельма, которая ненавидела жизнь вне города, сейчас защищала скваттеров? Посмотрим, что будет, когда придет зима. Пренебрежительно бросил Адриан. Одни и те же люди, разговоры об одном и том же. «Бесконечные поездки в Монгрейн...» «Вам знакома теория сенсорной депривации?» «Изоляция оказывает губительный эффект на мозг...» «Возникают паранойя, навязчивые идеи, раздражительность и подозрительность...» «То же самое происходит от скуки...» «Она тоже вредит мозгу, и тем, кто ей подвержен...» «Нужны сильные эмоции, чтобы спастись...» Он бросил взгляд на Алиру и женщина осознала, что он имеет в виду ее. Она годами жила в одиночестве, когда вокруг нет соседей, с кем можно поговорить. «Конечно, все люди разные», — добавил он, смягчившись. «Это только теория. Есть те, кто успешно этому противостоит». Эта фраза сбила Алиру с толку. Тем же утром он сам завидовал силе новых знакомых и восхищался их стремлением возродить землю, работу на которой в юности считал невыносимым бременем. Однако был один нюанс, который женщине очень не понравился. Казалось, что мужчина принизил ее достоинство в сравнении с новыми соседями, как будто на их фоне она была лишь никчемной пустышкой. Не было в словах Адриана ни восхищения, ни гордости а лишь презрение. — Чтобы умереть со скуки, не нужно ехать в деревню, — пробормотала Дуния. — Что ты сказала? — огрызнулся Адриан, посмотрев на жену с такой ненавистью, какой друзья за ним прежде не замечали. Аманда и Алира переглянулись. Аманда поджала губы и расширила глаза, как ребенок в ожидании бессмысленной с его точки зрения ссоры, а Алира нахмурилась. Реакция Адриана была странной. Дуния же сделала глоток вина из бокала и не ответила. «Ты глухая!» Тон мужчины звучал оскорбительно. «Я бы никогда не позволила никому так со мной разговаривать», — подумала Алира. «Адриан, которого она знала, о котором мечтала, не мог так себя повести». «Это не важно», — отозвалась Дуня. «А как ты собираешься продвигать свой фильм?» — спросила Алира подругу, стремясь снизить градус напряжения. Очень уж хотелось выговорить Адриану за дурное поведение, но женщина решила не лезть в семейные разборки. «Наконец-то тема вас заинтересовала», — отвечала та примирительно. «Эти люди — его герои. Я хочу узнать их получше, но не стану вмешиваться в их дела». Для меня они — пример преодоления. Я вывешу интервью с ними в своем блоге, что-то отправлю на радио, а что-то, наверное, в газету. — Это будет серьезное достижение, — все так же иронично заявил Херардо. — Значит, Алкилара снова будет знаменит? Алира, тебе понадобятся еще комнаты для туристов. — Что ж, вы сможете неплохо заработать, сами того не желая. Вторила мужу Тельма. Алира, впрочем, восприняла эти слова однозначно. Цена дома вырастет, и они смогут извлечь куда больше пользы из этого ветхого строения. В памяти всплыл случай из юности, когда семья только познакомилась с будущей снохой. Это произошло случайно. Они с Херардо работали вместе, и позже брат представил ее как свою невесту. В конце 80-х Компания университетских друзей, включая юную Алиру, собралась на террасе бара удивительно теплым для середины ноября вечером. На таких посиделках разговор начинался с личных тем, а потом перетекал на общемировые и даже мистические. Всех волновал международный терроризм, это, голод в Эфиопии, спит. А еще они с увлечением обсуждали кино. В разборе последнего просмотренного имени В разборе последнего просмотренного ими фильма они обнаружили объяснение творящимся в мире переменам и обменивались взглядами на одно и то же событие. На сей раз тема была уникальная — падение Берлинской стены. Алире было было непросто следовать за нитью беседы. Она старалась оставаться вне политики. В их компании и в Монгрейне эти темы никогда не поднимались. Она лишь слабо помнила несколько пугающих тем. Страх, что придется эмигрировать, танки на улицах, как во время заговора Техеро несколько лет назад. Но все эти события промелькнули так быстро, что она не придала им значения и не удосужилась запомнить в деталях. Она куда больше внимания уделяла друзьям, учебе, отношениям с Адрианом и подростковым проблемам. А в студенческой забастовке годами позже она участвовала под влиянием общей эйфории. Было так увлекательно ходить на собрания, купаясь в атмосфере табачного дыма и оваций, слушать речи старшекурсников, чувствовать себя частью чего-то большего, верить всему, не задаваясь вопросами, толком не понимая, зачем они должны идти до конца против давно устоявшегося порядка. Ведь столько людей, варящихся в одном котле, выходящих на демонстрации против полиции, не боясь резиновых пуль, рисующих транспаранты, раздающих листовки, денные и ночные смотрящих фильмы в аудиториях или болтающих в рекреациях, просто не могут ошибаться. Было в этом нечто эпичное. А еще женщина рада была увлечься чем-нибудь, чтобы как-то пережить расставание с Адрианом. Движения и активные действия, слова, шумы, крики держали разум и тело в тонусе, и не позволяли постоянно терзаться из-за разбитого сердца. Алира мало разбиралась в политике, но, тем не менее, считала Берлинскую стену стеной позора. А в тот вечер одна из девушек, Тельма, заявила, что считала стену защитой от фашизма и сожалела, что та рухнула. — Но это означает окончание Холодной войны, — произнес кто-то, желая спровоцировать Тельму. — А что хорошего? «Будем жить, как будто ничего не случилось?» — продолжала настаивать та. «А я скажу, что будет. Коммунисты ослабнут, и наступит капитализм. Вся эта перестройка, разрешение частного предпринимательства Горбачевым...» «Разве это плохо?» — удивилась Алира. «Хуже некуда. Если Россия падет, мерзкие янки нагреют руки». Кругом будет только империалистская пропаганда, а Европа будет играть на руку Америке». Алира вспомнила песню, которая тогда звучала. «Сандиниста Никарагуа» группы «Картату». Женщина прежде не обращала внимания на слова, а просто танцевала вместе со всеми, качая бедрами и плечами. Компания распалась надвое. Часть поддерживала Тельму, другая была против. Одни поминали Гитлера, другие — Сталина. Одни говорили о концлагерях нацистов, другие — о ГУЛАГе. Все сыпали громкими словами, такими как революция, фашизм, социализм и теории прогресса, и рассуждали о значении, которое им придавали. Алира молчала. У нее было свое собственное мнение. Она прежде не думала, что мир настолько полярный. Накал спора все повышался, и в нем не было места полутонам. Но Алира думала иначе. Она чувствовала себя настолько далекой от толпы и уверилась, что нигде не будет счастлива, кроме мирного, безмятежного Алкилары. Со временем она перестала общаться с той компанией и завела новых друзей. Но она так и не смогла забыть ярость в голосе и зрачках девушки, которая сейчас стала членом ее семьи. «Однажды долбанные фашисты-капиталисты получат свое». А потом ее брат влюбился в Тельму, потому что та была умна, трудолюбива, амбициозна и привлекательна. Так он описывал ее, когда впервые заговорил о ней с родственниками. Алира не понимала, как та могла выйти за Херарду, если он принадлежал к той части общества, которую она презирала. Он вышел из благородной семьи, жил в достатке, владел собственностью и богатством, как и все те, кто бронил других за нищету. Так что разрушение его родового гнезда должно было порадовать новую сноху. Мир, которому она желала уничтожения и забвения, сам готов был кануть в небытие. Алира была уверена, что темная сторона души Тельмы — могла быть игрой ее воображения или отголоском прошлого, который в этом прошлом и остался. Люди меняются, а Херардо и Тельма уже давно женаты и явно неплохо ладят. Один политик сказал, что если молодые люди не придерживаются левых взглядов, у них нет сердца, а если взрослые не придерживаются правых, у них нет мозгов. Возможно, это тот самый случай. И социалистически настроенная сноха — с годами стала более консервативной. Закончив просмотр, все отправились спать, но в полночь Алира пробудилась по неизвестной причине. Вокруг было тихо. Женщина поворочилась, но так и не смогла заснуть снова. Тогда она решила спуститься в кухню за стаканом горячего молока с медом. Выходя из комнаты, она заметила свет, пробивавшийся из материнской спальни. Она подошла была к двери, чтобы проверить, все ли с матерью в порядке, но замерла, услышав ругань. Херардо спорил с Элехией. «На меня уже пытались давить», — возражала мать. «И ты не смей повторять за ними». Алира постучала, но ждать приглашения не стала. Элехия наблюдала за нервно шагавшим по комнате сыном, сидя в глубоком кресле с темным цветочным узором, сжав руками подлокотники. Она взглянула на дочь, и в ее взоре тоска смешалась с гневом. Но когда пожилая женщина заговорила, ее тон звучал ровно, как всегда. «Мы тебя разбудили». «Что здесь происходит?» осведомилась дочь. «Мы можем поговорить с матерью наедине?» огрызнулся Херарду. «А то иначе как ночью это практически невозможно». «Что еще за срочность? Что вы до утра ждать не хотите? В чем проблема?» Херардо уставился на сестру с таким видом, будто хотел сказать, что проблема именно в ней, но вместо этого бросил. «Раз уж ты спросила, я хочу забрать свою часть наследства. Если не хотите по-хорошему, я пойду в суд». Я не желаю, чтобы вы творили что хотите, даже не посоветовавшись со мной. А что ты предлагаешь? Возвести стену и разделить дом на две части от подвала до потолка? Хотя нет, на три. Мы забыли Томаса. Этот дом давно потерял для меня смысл. Не хочу, чтобы мой сын с ним возился. Мы с Тельмой решили купить новый дом, и нам вполне хватит нашей части денег. Так что или вы платите мне компенсацию. Мужчина прекрасно знал, что денег у семьи нет. И Алира закончила его фразу, едва не лишившись чувств. «Или продайте дом». «Неважно, сколько мне достанется», — добавил Херардо. «Но это больше, чем ничего. Мы уезжаем на рассвете и вернемся на страстной неделе с Ханом. Тогда и поговорим в спокойной обстановке. Но лично я не передумаю». «Как же это злило Алиру!» Внезапная идея пронзила мозг, о чем женщина тут же пожалела. В какое же чудовище она превращается, прости господи. Никому нельзя желать смерти, тем более старшему брату и его жене.